Глава третья. На второй день пути Милои пришла ко мне и задержалась на полдня. Обосновала она свой приход и взвинченное состояние необходимостью укрыться от пристального внимания двух охотников, что пополнили наш рейд в этом рейде. "Я так не могу", запрочитала она взволнованными мери шагами к аюту, чтобы не мешать и дать волю её эмоциям, пришлось забраться на койку с ногами поджав их под себя. "Что-то случилось? Два мужика случились?" Вчера Дейка всё время держала руки у лица, она то сжимала ладони в кулаки, то разбрасывалась жестами. И оба такие добрые, ласковые, что остаётся им либо за ухом почесать, либо гнать подальше с глаз долой. А сама-то ты как хочешь. Я? замерла она. Да, какой вариант ближе к сердцу? Но ведь тех двое проявлю симпатию к одному, обижу второго. Как всё запущенно, хмыкнула я. Они уже пытались подпустить к тебе тьму. «Боги упаси, я с ума сойду!» Коллега села рядом и сокрушенно опустила взгляд. «Послушай, Милая, у тебя, может, и не было в роду двойственных или тройственных союзов, а у меня есть. Моя мама долго выбирала между двумя мужчинами». Я сделала многозначительную паузу. «И?» – нетерпеливо протянула Милая. И в итоге они решили все за нее. Те не вынудили ее на двойную связь? Настояли? поправила я. И были мои папочки очень убедительными. Так что за одну ночь у мамы появилось две риши на руке и два сета. Сейчас они счастливы. У них есть я и моя старшая сестра Элевейн, а теперь еще и внучка Ксения. Так что обладать двумя сетами не всегда плохо. А если они друг друга не примут, уточнила подруга замиранием, будут бои с переходом в тень. Пришлось кивнуть с серьезным видом. В каюте стало стремительно понижаться температура. Дармилой и начал выходить из-под контроля. Не волнуйся, объявила я её, ведь они до сих пор даже не устраивали склог по этому поводу. Это продлится ровно до тех пор, пока я не сделаю однозначный выбор в пользу кого-то из них. А ты уже отдаёшь кому-то предпочтение? Я не знаю. Прошло всего 2 дня. Арон и Лой такие разные на внешности, по характеру, но самообладанию обоих не занимать. Они всегда находятся рядом. Когда я глаза закрываю, они мне мерещатся. Того и гляди, заделаюсь параноиком. Понаблюдай за ними. Подпусти их к тьму, к своей ауре. Так ситуация станет яснее. Яркий пример сестры многому научил меня. Жаль, что ты в семье единственная дочь. А уж мне-то как жаль. Хотя иметь трех братьев тоже очень выгодно. Мы обе весело хмыкнули. В каждой семье братья, младше они или старше, Излишне опекают сестер. В большинстве случаев это только плюс, но иногда это жутко раздражает. Ну а ты? Вдруг переключилась на меня подруга, отстраняясь от своих проблем. Как у вас с Нейтаном, Ползом? Есть какие-то шансы? Нет, пришлось досадливо отмахнуться. Ни одного. Для него это все равно, что связаться с сестрой. Ой-ой-ой, с -ой -ой, сестрами не целуются, хмыкнула коллега и заерзала на месте, ожидая моего контраргумента. Это взаимовыгодное сотрудничество. Но-но. Щеки мои залили. Мы и вправду слегка перегибали выходя за рамки обычных дружеских отношений. Он молодой одинокий парень, которому иногда хочется сладенького. Чтобы упиться приличным, хоть и малым глотком энергии, он мог бы сойтись с какой-нибудь чародейкой на ночь. Нет, но такое он идти не намерен. Ты хочешь сказать, что тень, которому скоро перевалит за 150, ещё девственник? Милой была слегка поражена. Я не думаю, я знаю. Тени в самом деле тянутся за энергией черодеек с момента первых полюсов, даже за малым её количеством. Для наших мужчин она как наркотик. Поэтому я смутно представляю себе, как тени будут строить отношения с иномирянками. Но медицинский прогресс не стоит на месте, вскоре и это союзу будет известно. Интересно, как долго он им останется, задумчиво выдала милой. Надо же, какой редкий случай. Он считает, что тень от начала до конца должен быть верен одной единственной избраннице. Так что лёгкий флирт и такие вот питательные поцелуи это его предел, а также мужчина, состоящий в его роду. Да, продю в семейных принципах не попрёшь. Повезёт же кому-то. Смотря с какой стороны смотреть, пожалуй, я плечами. Счастливице придётся долго его раскрепощать и учить любовному искусству. Большинство теней опытны в этом вопросе, но тут другой случай. Ну дай бог ему счастья, вздохнула подруга и вновь обернулась ко мне. А пойдём по порции Кафари съедим. Кафара фруктовое мороженое. Почему бы и нет? Ты с каким вкусом любишь? слезла я с койки, обувая балетки. Ширасу. Ещё одна. У меня мурашки по коже пробежали. А кто ещё? Сестра с зятем обожают, и Ксюшка тоже унаследовала их вкус. Забавно, улыбнулась мило и потягаясь ко мной к уюту. Вот уж нет. Я не понимаю, как можно есть эту кислятину. У меня аж зубы сводит. Поэтому к ширасу я отношусь с осторожностью, как и большинство сарферицев. Но к сёушка зачастую мне скармливает остатки своей недоеденной порции. Выкидывать мой любимый десерт мне просто совесть не позволяет. А какой предпочитаешь ты? Арбузный, иногда лойе. А так я не привередливый, если дело не касается кислого плода. Стены коридоров отливали металлическим блеском, искусственный свет не уступал дневному, полностью освещая пространство вокруг, отчего день казался днём. Ночью общее освещение приглушают в соответствии с выставленным таймером. Уже через 3 минуты мы были в пищевом блоке и набирали на синтезаторе необходимую нам формулу десерта. Несмотря на максимальное соответствие синтезированной пищи натуральной, вкус немного всё же отличался. Да и чего говорить, в настоящих продуктах витаминов содержится больше. Учитывая, что на Трампта не отмечается значительной нехватка света и растительной пищи, каждому из нас выдали по набору витаминных пилюль. Контейнер удобный, вытянутый в трубочку, нажал на кнопочку с одного конца, с другого выпадает капсула. Хорошая вещь. Со волосы, ногти и способность к регенерации незначительных ран волноваться не приходится. Подхватив тарелки с холодным блюдом, мы разместились с подругой за ближайшим свободным столиком, как раз напротив большого окна. Я зачерпнула ложкой густой мороженой массы и с нетерпением отправила её в рот. Пока кофара таяла, позволяя мне насладиться вкусом, мой взгляд сместился за окно, созерцая звёзды, Млечный Путь и необъятный простор Вселенной. Красиво. Мы с Милой и так и сидели некоторое время с мечтательным выражением лица, думая каждая о своем. Возможно, где-то там находится мой единственный суженый, который стоит на страже на патрульном космическом корабле или живет на одной из известных союзу планет. И так же, как и я, ждет нашей встречи. А может, он и не загадывает наперед о будущем, полагаясь на судьбу. Пусть это наивные женские мечты, но хотелось бы верить, что мой мужчина будет особенным и действительно единственным. В тишину столовой нарушили мужские голоса. Двое сорферийцев о чем-то явно спорили, а гул стих сразу же, как только в поле их зрения попала Милое. Чародейка стушевалась, вся подобралась и содрогнулась в кашле. Кажется, она подавилась, что не оставила у меня сомнений. Вошедшие тени и есть Лоит и Рон. Оба хороши собой, высокие, поджары, но дальше абсолютно не похожие друг на друга. Рон – пепельный блондин с молочно-белой кожей и мягкими чертами лица. а Лоид с муглой брюнет, с кмурой физиономией, которой он пытается придать более простодушное выражение. Со стороны это выглядит забавно. Однако Милой не до того. Пришлось перегнуться через стол и хлопнуть ее промеж лопаток, после чего получить хриплое спасибо. — Милойя! — с облегчением воскликнул Рон. — Здравствуй! — обратился к ней Лоид. — Мы как раз искали тебя и хотели извиниться. «Извиниться — Извиниться? — расслабилась подруга, охваченная ненаумением. — Мы тебя напугали? Тени на перебор выстреливали свой диалог так, что у меня сложилось чёткое подозрение, не репетировали ли они свою речь. Нам не следовало навязывать тебе своё общество так резко. Следовало подойти к знакомству внимательнее и постепенно. Мы были слепы и следовали лишь по воду желания нашить мы. Впредь мы будем более сдержанны и не станем больше настойчиво навязывать своё внимание. Мы с Роном побеседовали и решили пригласить тебя завтра на стрельбу. В стрельбу? стрепенула щерадейка. Молодцы. Где-то уже прознали о её увлечениях. Завтра утром мы с Лойдом вместо привычной разминки хотели бы посоревноваться и предложить тебе статус судьи. Милои перевела на меня однозначно нерешительный взгляд. Я лишь твёрдо кивнула и ободрительно улыбнулась. Мол, конечно, Джи. Хорошо. Просто я не думаю, что обычная чародейка будет достойной судьёй двум профессиональным охотникам, мастерам своего дела. Не волнуйся. Мы примем любое твое решение и уж точно не будем закатывать истерик, хмыкнул весело Лоид. Отлично, тогда завтра в девять? Завтра в девять. Я бы на месте парней качественно воспользовалась ситуацией. Полагаю, мужчины рассчитывают на то, что завтра чародейка будет чуть проще смотреть на их привязанность к ней. Подруге необходимо немного времени, чтобы определить, способна ли она на связь с двумя мужчинами или нет. Когда те не ушли, мы обе тяжело вздохнули. Милойя с облегчением А я с лёгкой завистью. Карен передо мной ни разу не извинился, и вряд ли это когда-нибудь придёт ему в голову. Свитая салон. Как долго ещё я буду его вспоминать? От раздражения хочется рычать. Кась, ты чем-то недовольна? Коллега вернула меня в реальность, прогоняя изло счастливые образы из мыслей. Нет, просто кошмары на него одолевают. Попробуй ты познакомиться с кем-нибудь из новичков. Разумеется, иначе нам месте страпа возвращения живого места не оставит. мило усмехнулась, а я натянула тоскливую улыбочку, стремясь показать, что ей удалось меня расшевелить. Сидите бездельничаете? в дверном проёме показалась Иви. Её вид оставлял желать лучшего. Под глазами залегли мешки, тёмные волосы небрежно собраны в толстую косу, куртка служебной формы была застёгнута наполовину и висела на ней как мятый мешок на манекене. Всё это не оставило у нас сомнений, что родейка всю ночь пила. Наслаждаемся полётом. Как мы кнули мы добродушно. Но-но, ну -ну", подошла к нам бригадир и далеко не изящно разместилась на соседнем от нас стуле, после чего страдальческим тоном попросила воды. Я поднялась с места и набрала в графин разведённый сок, куда бросила пилюлю с суточной порцией витаминов. Благодарю, кивнул Ливель и приложился к сосуду, опустошив его наполовину. Не дали помереть мучительной смертью. Как самочувствие? Обратился я к ней беспокоенно. Как бы первая леди снова не погрузилась в депрессию. Ивля отмахнулась рукой. Высажу вас на Трамптоне, оставлю Люсии за главную и смоюсь в космос на аварийном шлюпе. И пусть к Хагротам меня слопают. Леди, это заблуждение. Хагроты не едят женщин, а вяжут в паре. Да? Ответила огневечка с безразличием. Тридцать три духа тьмы. И тут не везет. После этого она поднялась и покинула столовую в обнимку с графином. Мы перекинулись с милой обеспокоенными взглядами и, не сговариваясь, сорвались с места в надежде перехватить бригадира. Ей еще не хватало, чтобы она вновь пыталась наложить на себя руки. Но наши страхи, к счастью, не оправдались. Чародейка вернулась в свою каюту, не удосужившись, закрыть за собой дверь и разместилась за столиком, на котором стояли две бутылки, стакан, графин и распакованный сверток, который не так давно я видела у нее в руках. Войдя без спроса, мы встали по сторонам от Ивель, что лила слезы над меховой, муфты из шерсти на органы, такой же шапкой и варежками. Безумно дорогая, красивая и теплая вещь, между прочим. Между ними лежала записка, порванная в клочья и склеенная, видимо, не раз за прошедшие сутки. Неровным почерком на листе выведена всего лишь фраза «Пусть они согреют твое тело, пока ты не подаришь эту радость мне». Шон. Он вручил это мне за час до вылета, в коробке с документами из запасной канцелярии. Решила нарушить тишину сама Илья. Я не могу принять его подарки, как бы мне не хотелось. — Почему нет? — изумилась я. И я уже потеряла одного Сет. В голосе чародейки отразилась горечь и бесконечная тоска. И не хочу испытывать ту боль и мучение снова, когда день за днем, год за годом, сто лет не спишь и видишь его тень перед глазами. Всего лишь тень от тени. Я не уверена, что готова его отпустить. А тут босс со своими ухаживаниями. Он меня поразил своим вниманием. Сначала жутко раздражал, доводил всё до абсурда и моих насмешек над ним. Затем я поняла, что он мне нравится, но ещё при жизни Майрон был очень ливнев и взял с меня обещание, что он будет моим единственным светом. Я не могу нарушить слово. Вы зря убиваетесь, обратилась я мягко. После смерти, по нашему учению, душам приходит осознание их ошибок, совершённых при жизни. Ваш свет думал о собственных интересах и о комфорте. поэтому и заставил вас дать подобное обещание. Сейчас, наблюдая за тем, как вы мучаетесь, думаю, он пожелал вам счастья, ведь он вас любил, не спроста случайности не дают вам шанса покинуть этот мир. Может, это знак? Его знак. И я никогда не думала об этом. Вмиг утихло огневичко, и спустя некоторое время бережно взяла в ладони склейную записку. «Ох, девочки, какие вы еще юные! Не можете себе представить, как сложно строить серьезные отношения. Возможно, когда-нибудь вы меня поймете». Знаками я указала Милою на дверь, после чего мы оставили огненную чародейку наедине с новыми мыслями. «Я все поражаюсь, как она за столько лет еще пожар не устроила!» – прошептала коллега, нажимая нужную кнопку на дверной панели. Послышался легкий вжик, возвещавший о том, что дверь надежно закрылась. может и устроила там где нет свидетелей и ничьё присутствие не помешало ей выплеснуть боль не хотела бы я оказаться на её месте я тут подумала и решила хмуро произнесла подруга с своими с этими не обзаведусь никогда ой не зарекайся ххакнула я вставив своё привычное ой у тебя полгода на то чтобы выстоять перед обоянием двух теней а чтобы не стать жертвой их очарования надо ещё постараться двишли своим чередом один за другим Ни один новичок в нашей бригаде меня так и не заинтересовал. Да и знаков внимания со стороны не поступало. Моей основной компанией стали Астет Рос и Милойя со своими ухажерами. Как и предсказывал медик, Ириф Голлер, оператор бурящего оборудования, не раз подшучивающий в прошлом над скромняшкой Милой, получил по физиономии за невмеру длинный язык от Лойда. Инцидент был быстро исчерпан, а подруга имела возможность оценить своего героя под другим углом. после чего начала относиться к парням чуточку иначе. В тот день на стрельбе им удалось обоим подпустить тьму к ее ауре, отчего подруга пришла в дикий восторг, которым поделилась со мной. Ощущение чужого желания, ласки и заигрываний ввергли ее в трепет. «Я, конечно, им высказала все, что о них думаю, но мне понравились обе тьмы. Они такие сильные, осторожные и голодные». И это ощущение, будто тебя касается что-то иное, неосязаемое, непредсказуемое, потрясающее, словно сама тень тебя обнимает. Две тени! Я не могу отдать предпочтение кому-то из них, и это меня пугает. Время, — ответил я ей, — все покажет время. Астет в силу своей любознательности тоже следил за троицей, все чаще набиваясь нам в компанию в свободное время. Эй! — возмутилась я, когда с моего подноса урвали бутерброд. Сделай себе сам. Мне тебе придётся добирать свой рацион. А расслабься, подруга, хмыкнула тень. Я тут мимо пробегал, есть не когда. А тебе, между прочим, за фигурой следить надо. Всё нормально у меня с фигурой. Есть за что подержаться, буркнул я, наблюдая за тем, как блондин в два присеста поглощает мои вкусняшки. Ну, протеин-медик, бросив на меня оценивающий взгляд. Ну да ты права. И всё же перебирать не стоит. На тебе расчёску, вытащил я из кармана гребешок. Зачем? повертел её в руках Асты. Чешать сюда, прожора. Рон и Лойд весело фыркнули отценив старую шутку. Милоя захихикала, а Асты, с наигранной обидой, положил гребень на стол и пошёл на выход. Нужна мне твоя расчёска. Я сам уйду. Забавный он парень, заметил Мило, как только Медик скрылся из виду. Тени что сидели по сторонам от неё заметно напряглись. От чего чера денька едва щутимо охнула. По ведю мутьма парней жадно обхватила подругу в собственнические объятия. Ревнивые. Эта ситуация позволила мне сделать однозначный вывод, которым я и поделилась с милой, как только мы остались наедине. Ревнивцы. Это всё усложняет. Снова заметалась подруга, теряя в руках золотистую косу. Наоборот, это в корне меняет дело, произнесла я с воодушевлением. Я не понимаю твоего оптимизма. Они ревнуют тебя к окружающим мужчинам, но совершенно спокойно воспринимают друг друга подле тебя. Мила застыла и глубоко задумалась. А ведь и правда, тихо произнесла она спустя минуту. Какая ты наблюдательная. И почему я не обратила на это внимания? Наверное, потому что постоянно находишься в напряжении в отличие от меня. Точно, хмыкнула черодейка. Скорей бы уж оказаться на Трамптане. Я настолько привыкла к их компаниям, что уже не в силах это размыслить. Их дар заигрывает со мной всё свободное время, дать до... с тех пор, как я подпустила их к себе ближе. Это вполне естественно. Они пытаются тебя очаровать и показать, насколько может быть приятно общество теней. "Да, возможно", мечтательно протянула подруга. За 3 недели нашего путешествия время пролетело незаметно. Всё чаще меня посещала одна и та же мысль: Если обзавестись с этим не получится, всегда могу переучиться и стать либо свахой, либо семейным психологом. Где накал страстей, там и я. Словно свет клином сошелся. И все как-то ловко в моих глазах складывается. За исключением собственной жизни.